Глава 31. Добра Величковка — село небольшое и нескладное. Всего одна улица протянулась вдоль узкой и мелкой речушки. Школа в центре такая же несуразная, просто длинная мазанка с большими окнами. Перед входом в школу Нестор, одетый по этому случаю в пиджак, причесанный, в хромовых сапогах на высоких каблуках с подковками, остановился, чтобы перевести дух. Было тепло, Уже задымилась ранним белым цветом черешня. Его сопровождали Лошкевич и Юрко. Они сдули с его плеч невидимые глазу пылинки. Пожалуй, впервые друзья и почитатели батьки видели, что он несколько растерян. Конечно, Махно старался не подавать виду, хмурился, сжимал челюсти. Вчерашним вечером он пораньше оставил дела — Сидел у окна, всматривался в медлительные летние сумерки, дышал густым воздухом, настоянным на запахах примятой сочной травы, остывающей пыли, лошадиного пота, свежих тополиных листьев и только-только зацветающих садов. Могучее дыхание вольной необъятной степи. Из всего, что рассказала Дыбенко трохим Бойко, Нестора больше всего задело то, что агитпропом у него ведает видная баба, боевой товарищ с револьвером и прочими свидетельствами авторитета. Хороший командир, конечно, должен иметь при себе подругу, лучше всего верную жену. Особенно такой командир, как он, батько, который у всех на виду, хлопцев не чурается. Любят хлопцы, когда при батьке еще и матинка, особенно если красивые да умные. Им тоже погордиться хочется. Наш-то наш орел, какую красоню к седлу приторочил. Он знал все эти дела. Знал, да не везло ему. Тина, какой это был боевой товарищ? Игрушка, кукла. Да, хорошо бы встретить Дебенко как равного. Ты при бабе большевистский генерал? Я тоже не вчера с конца соскочил Вот так. И вот они стояли в доброй Веричковке перед входом в школу. «Где ее комната, Тимош?» «Он-то! Чуете голосы?» «И что, сильно грамотно?» «Да не дай бог!» Махно решившись, вошел в коридор. Прежде чем открыть дверь, отшаркался. На двери была надпись «Четвертая группа революционной Добровеличковской школы». Постучав и, не дождавшись ответа, вошел. И остался у двери». Школьники и совсем юные, и средних лет, и пожилые дядьки повернули к Нестору головы. На стене класса висели портреты отцов анархизма, Бакунина и Кропоткина. «Вам что?» — не особенно дружелюбно спросила учительница. Она была тонкая, довольно высокая, с лицом простым, но привлекательным. Особенно хороши были ее слегка на выкате темные глаза. Выглядела она лет на двадцать пять. «Я спрашиваю, вам что?» еще строже спросила учительница. Говорила она по-русски, но с едва заметным акцентом и по-украински напевно. «Ничего», — слегка растерявшись, — ответил Нестор, — хотел послушать. «Я ведь в школу по чишу не ходил. Вот и захотелось. Вы, Галина Андреевна Кузьменко? А вы?» Она, конечно, догадалась, кто перед ней, но хитрила. «Хоть и анархистка, вольная личность, а тоже свою бабью политику должна вести». Каждая женщина, хоть и самая темная, в глубине души сознает, что даже при первой встрече между двумя полами начинается легкая, игривая и кокетливая схватка за первенство, главенство. Будь перед ней хоть батьку Махно, хоть ангел, хоть дьявол. Я Нестор Махно. Слышала, знаю. Ну что ж, садитесь, слушайте. К сожалению, урок наш уже подходит к концу. Махно сел за парту рядом с конопушной девчушкой, похожей на Настю. Но на ту Настю из далекой его юности, а учительница вновь обернулась к оживившемуся классу. Так вот, после путешествия в Восточную Сибирь Петр Алексеевич составил описание тамошних гор и даже был одним из основоположников теории их происхождения. Богатство недр Восточной Сибирской гор уже давно занимали ученых России, Но выделить им достаточное количество денег на проведение геолога-изыскательских работ царь все никак не мог. «Это кто ж такой, Петр Алексеевич?» – шепотом спросил Нестор у конопушной соседки. «Кропоткин. Как видите, Петр Алексеевич был не только знаменитым путешественником, но и выдающимся ученым-геологом и географом. Он внес крупнейший вклад в разработку теории древнего оледенения Евразии». В 1870 году Петр Алексеевич и его друг, ученый воейков задумали послать большую морскую экспедицию от Новой Земли и до Берингово пролива. И чем все кончилось? Опять же царь не нашел денег. Она подошла к висящей на стене географической карте, указала на Новую Землю, очертила Северный Ледовитый океан, Берингов пролив, и так точно, так уверенно, Нестор, хоть и учился в бутырке у лучших педагогов, но сравнение было в ее пользу. Да и про географические открытия Петра Алексеевича он не очень-то был осведомлен. Не это интересовало его в анархисте. «Хороша учительница?» — опять тихо спросил Нестор у соседки. «Да шо вы!» — восторженно так же шепотом ответила девчушка. «И ты все понимаешь?» «Не дужи. Вот и я тоже». Галина строго посмотрела на перешептывающихся и продолжила. «Российские богатеи тоже не пожелали раскошелиться. Что им наука? Если они и дадут сегодня деньги, то уж барыш хотят получить непременно завтра». В 1972 году Петр Алексеевич Кропоткин покинул Россию и уехал в изгнание во Францию и Англию. Учительница коротко взглянула на увлеченно слушающего Нестора, сказала В следующий раз мы с вами поговорим о другой стороне деятельности Петра Алексеевича Кропоткина, о его теоретических разработках величайшей науки, которая называется анархизм. Все свободны. Ученики, дети и взрослые быстро покинули класс. Нестор и учительница остались вдвоем. Вам это было интересно? Я знал Кропоткина как теоретика анархизма и ничего не знал о его деятельности як геолога-путешественника. — Спасибо, хоть чуть-чуть просветили. — Вы по делу приехали? Или так, случайно? — По делу. Честно, брехать не умею. Приехал познакомиться с вами на предмет назначения вас начальником агитпропа армии. Про вас много хорошего говорили, хвалили. Он старался говорить гладко, грамотно, хотя за последнее время отвык. — Ну и что же, подхожу я вам в агитпропу. Чё ж не подходите? Выходит, шо в самый раз. А то у большевиков комиссары, политоотделы всякие, лекторы, а мы с хлопцами як сироты. Сами всё разъясняем как умеем, за шо воюем и прочее. А может, так и лучше, доверия больше? Может. Так и вы вроде не ищу же гуляй польского уезда. Они рассмеялись. Стало как-то легче говорить. Знаете что предложил Нестор, — может, пройдемся трошкой по степи? Тут как-то трудно разговаривать, будто я ученик. Прошлись по улице, повернули от хат на простор. Все село следило за ними. В каждой дырочке в плетеном тыне чей-то глаз. В степи снова начинал отвоевывать свое место ковыль. распаханой земли становилось все меньше. За подсолнечниками, которые еще только высунули из-под земли первые упругие листочки, голубело-шелковистое ковыльное море. Волны... Нестору здесь дышалось легко. «От шо!» — решительно сказал батьку. «Не мало у меня времени кидать в небо красивые слова. Я по-простому. Выходьте за меня замуж, Галина Андреевна. А как же агитпроп? И для агитпропа вы подходите. Не на печи же вам сидеть с вашим образованием. А жена — это жена». «Надолго?» — насмешливо спросила учительница. «А она всю жизнь». Они остановились. Галина, изучающая, смотрела на Махно. Ей надо было за несколько минут пройти путь, который иные женщины преодолевают за месяц, а то и годы. Хотя революционные вожди и учили, что брак не должен отвлекать от более важных дел, все же поспешность Нестора тревожила ее. Она была крестьянской дочерью. «Так сразу? Надо бы немного подумать», — сказала она. «Это, конечно, это я понимаю. Подумайте». Он взглянул на свои часы Луковку. — Время есть. Я еще целый час могу подождать. — А что ж такая спешка? — Белые подступают, еще шкуро. Предстоят тяжелые бои, хотят нас придушить. — Надеюсь, вы меня не спрячете в погребе во время боев? — Не, мне боевая подруга нужна. — Чтобы на коне, из карабина, из тачанки глаза учительницы вспыхнули. — Именно о такой жизни она иногда мечтала. — А посоветоваться с близкими я могу? — спросила она. — Дело серьезнее. Даже надо посоветоваться. Время у вас сейчас есть. Он снова взглянул на часы, затем на низко висящее над степью солнце с полчаса, а то и чуть побольше. Ковыль прошелестел, и прибоем лег у их ног. Очень, очень недолгое ухаживание. Близких... У Галины уже давно не было, только закадычная подруга Феня. Их связывало больше, чем дружба. С ранних лет их считали названными сестрами. Феня уже ждала Галину у самой калитки. Видела, как Галина уходила с батькой Махно в степь, как они беседовали, удаляясь к Ковыльному морю. Для пустого разговора Феня знала, батько не приехал бы. «Ну шо?» — спросила она Галину. Сватается. «Ну а ты?» Времени мало дал на раздумье Всего полчаса. Феня расхохоталась. Была она, в отличие от подруги, чернобровая, смуглая, верткая, как ягоза. Типичная хохлушка-хохотушка. За нее уже раза три сватались, но, подумав, она выносила горбуза. Отказывала. Не боялась, что ее жгучая красота поблекнет. «Может, оно и к лучшему», — сказала фене все еще продолжая смеяться. «Сильно думать, только голова заболыть. А толку ни кого». «Вы хоть Галю, мужчина он основательный, за ним не пропадёшь, и меня за собой возьмёшь, а то тут одних одни боробы тельки разговоры, шо про сотки, десятины, семена, опоросы, так и скажи, батьку, согласна за тебя выйти, но при одном условии берёшь до себя в войска мою лучшую подругу Феню Саенко. Можешь ехать там, я когось хорошего хлопца пригляжу». Из Добровеличковки Махно уезжал вместе с Галиной Андреевной. Школа закрывалась на летние каникулы. Феня должна была приехать в Гуляй-Поле на следующий вечер и поступить в распоряжение штаба для связи и разведработы. Нестор держал руку Галины в своей. Свадьбу сыграли через день. Тогда уж под крики и под чарку водки они впервые и поцеловались. Галина чуть сутулилась, чтобы быть пониже, и Нестор мог без усилий дотянуться до ее губ, Ночью она, как могла, старалась быть нежной и ласковой, понимала, это не любовь, это союз. Но, во-первых, любовь, как и всякие ухаживания с цветами и подарками, это все буржуазные штучки, пережитки, которые нельзя уносить в своем сознании в царство всеобщей свободы и счастья. А во-вторых, стерпится, слюбиться Это, конечно, из области старой морали, но мудрость дедов сразу не отбросишь. Нестор тоже старался быть деликатным, внимательным, щедрым на ласки и всякие душевные слова, чем немало удивил и растрогал Галину Андреевну, суровый, лютый батько сразу стал своим, но не более того.